Глава двенадцатая. Одна ошибка. Я, правда, очень старалась не совершить ни одной. Я была так осторожна. Я просчитала каждый шаг. потому что подготовка имеет первостепенное значение. И чтобы минимизировать риск ошибки, я потратила годы на подготовку финала. Но, в конце концов, я всего лишь человек. Хотя кое-кто может поспорить с этим утверждением, пока еще не все кончено. И несмотря на то, что я всегда была невероятно осторожна, рано или поздно наступает момент, когда надежность твоего плана напрямую зависит от способов его воплощения. Один из таких способов меня подвел. Таблетка. Люди пользуются этим средством десятилетиями. Я ни разу не пропустила дозу, но все равно произошел сбой. Ребенок. Сначала я занервничала. Этого не должно было случиться. И вот еще одна причина не любить меня. Сначала я собиралась от него избавиться. В моем плане не было ребенка. Я к этому не готовилась. Я была и остаюсь, неподходящей для материнства женщиной. Но, как оказалось, ребенок только помог следовать моему плану, когда настал решающий момент. Он уперся. Я предвидела такую реакцию и считала, что мне понадобятся какие-то козыри, чтобы переубедить его. Добыть их было бы не так уж сложно. учитывая, сколько разных секретов я откопала. Но с неожиданной беременностью никаких других козырей не понадобилось. Я просто сообщила ему про ребенка, и вдруг все наладилось. Он даже не расстроился, когда мы узнали, что будет девочка. Значит ли это, что он действительно меня любил? Возможно. Любила ли я его? Не уверена, но я буду любить его ребенка. я сделаю все возможное чтобы защитить ее я уже выбрала для нее имя правда ему я не сказала он бы не понял если я совершила какие то еще ошибки на данный момент они никак себя не проявили я перетираю веревки вперед назад вперед назад еще несколько дней и все будет кончено наконец то Интересно, кто сломается первым. Подозрительность и страх сделают свое дело. Подозрительность нарастает с каждым новым шагом, с каждой новой деталью. Страх забирается под кожу, распространяется там. И вот его уже невозможно игнорировать. Границы определены. Стороны выбраны. Что бы они ни думали, во что бы не верили, это идеальное возмездие. В конце концов, когда я закончу, никто из них не захочет остаться последним. И все же кому-то придется.